Эротическая речь, Лиси. Не Невлюблённого следует предпочесть влюблённому. Тебе известно о моих делах, и то, что по моим расчётам их успешное завершение принесёт нам обоим пользу, ты тоже слышал. Полагаю, ты не должен лишать меня того, о чём я тебя прошу, только потому, что я в тебя не влюблён. Влюбленные раскаиваются в своих благодеяниях, едва увлечение пройдет, а у невлюбленных не бывает поры сожалений. Ведь они совершают благодеяние не по необходимости, а по собственной воле, в меру своих возможностей, столь же превосходно, как в домашних делах. Кроме того, влюбленные смотрят, какой убыток их делам принесла любовь и какую они получили прибыль. и, прибавив сюда затраченные усилия, считают, что давно сполна за всё отблагодарили своих возлюбленных. Невлюблённые, напротив, не станут пренебрегать домашним хозяйством из-за страсти, считать затраченные усилия винить тебя в ссоре с родственниками. Избежав стольких неприятностей, они могут спокойно и охотно делать то, что, по их мнению, доставит удовольствие. Кроме того, если высоко ценить влюбленных за то, что по их уверениям они особенно расположены к тому, в кого влюблены, и готовы вознаградить его на словах и на деле, даже вызвав ненависть окружающих, то правдивость их слов легко проверить, ведь в кого бы впоследствии они не влюбились, тому они отдадут предпочтение перед прежним возлюбленным и в угоду новому навредят прежнему. Да и потом, неужели правильно доверять такую ценность человеку, охваченному недугом, избавить от которого не возьмётся никто даже из людей искушённых? Эти влюблённые сами согласны, что скорее больны, чем пребывают в здравом рассудке, и, зная, что ошибаются в своих суждениях, не могут совладать с собой. Так неужели они, опомнившись, сочтут удачными решения, принятые в таком состоянии? И ещё. Если выбирать себе лучшего из влюбленных, придется ограничиться немногими. А если выбирать себе самого подходящего из остальных, то выбор будет гораздо шире. Поэтому гораздо выше вероятность того, что ты встретишь достойного дружбы среди большинства. Возможно, ты боишься установленных правил или позора, в случае, если об этом узнают. Тогда скорее можно ожидать, что влюблённые, полагая, что все восхищаются ими не меньше, чем они сами, неизбежно проговорятся и с гордостью дадут всем понять, что их усилия не были тщетными. Тогда как невлюблённые, владея собой, предпочтут славе нечто более ценное. Далее. Неизбежно, что многие замечают и видят, как влюблённые ходят по пятам за своим возлюбленным, ни о чём другом не заботясь. Поэтому всякий раз, ведя их беседующими, люди думают, что те сошлись из-за страсти возникшей или грядущей. Тогда как невлюблённых никто не собирается порицать за общение, поскольку очевидно, что человеку нужно с кем-то общаться по дружбе или ради бескорыстного удовольствия. И еще, допустим, тебя пугает мысль, что дружбу сохранить сложно, а также то, что если ссора происходит в обычных обстоятельствах, то несчастны обе стороны, а если ты уже отдал самое ценное, то великий ущерб будет нанесен именно тебе. В этом случае правильнее опасаться влюбленных. Этих многое раздражает, и они уверены, что все настроены против них. Поэтому они не позволяют возлюбленному общаться с другими людьми, боясь, что богатые превзойдут их подарками, образованные умом, и остерегаются влияния всякого, кто обладает какими-либо иными благами. В конце концов, влюбленный убедит тебя сторониться таких людей, ты останешься без друзей. А если ты подумаешь о себе и будешь рассудительнее его, то наживешь себе врага. а невлюбленный, добившийся успеха в любви благодаря своим достоинствам, не станет ревновать к знакомым. Напротив, он будет испытывать неприязнь к тем, кто не захочет с тобой общаться, поскольку решит, что эти люди тебя презирают, тогда как знакомства могут принести пользу. Поэтому намного выше вероятность что такие отношения приведут к возникновению дружбы, а не вражды. И еще. Многие влюблённые испытали телесное влечение до того, как узнали характеры и другие качества своего возлюбленного. Поэтому неясно, захотят ли они сохранить дружбу, когда пройдёт увлечение. Напротив, у невлюблённых, которые прежде были друзьями, то, что произошло и доставило радость, не только не умоляет дружбы, но и становится памятным залогом, обещанием большего. Можно ожидать, что и сам ты станешь лучше, если послушаешь меня, а не влюблённого. Ведь влюблённый станет одобрять твои слова и поступки, даже если они не нехороши, отчасти из опасения вызвать недовольство, отчасти потому, что сам он, поддавшись страсти, не способен в этом разобраться. Именно так заявляет о себе Эрос. Когда влюблённый несчастлив, Эрос вынуждает его считать тягостным то, что не огорчает других. А когда счастлив, Эрос заставляет его восхвалять даже то, что нельзя назвать удовольствием. Поэтому тебе следует скорее пожалеть возлюбленных, чем завидовать им. А если ты уступишь мне, я буду с тобой общаться не ради сиюминутного удовольствия, но ради будущей пользы, как человек, владеющий собой, не поддавшийся страсти. Я никогда не начну серьезные ссоры по пустякам, И даже по важному поводу без горячности выражу лишь сдержанное неудовольствие. Я прощу неумышленный проступок и постараюсь предостеречь от умышленных. Ведь именно это свидетельствует о постоянстве в дружбе. Если тебе пришло в голову, что без влюбленности не может быть крепкой дружбы, тебе следует принять во внимание, что в таком случае мы не дорожили бы сыновьями, отцами и матерями, и не смогли бы найти верных друзей, которые появились у нас не из подобного влечения, но благодаря поступкам иного рода. Еще довод. Если следует оказывать предпочтение тем, кто больше всего в этом нуждается, то и во всех других делах придется осчастливить не лучших, но самых нуждающихся. Ведь именно их благодарность будет самой сильной, поскольку их избавили от величайших бед. И еще, тогда и на свою пирушку правильно будет звать не друзей, а нищих попрошаек и желающих поесть за наш счет. Эти уж точно и полюбят, и будут ходить по пятам, и начнут навещать, и больше всех радоваться, и усердно благодарить, и молить богов о нашем благоденстве. Но, пожалуй, следует отдать предпочтение не тем, кто настойчиво просит, а тем, кто лучше отблагодарит. И не тем, кто лишь влюблен, но тем, кто достоин этого. И не тем, кто насладится расцветом твоей юности, но тем, кто поделится с тобой своими благами, когда ты станешь старше. И не тем, кто, добившись своего, будет кичиться этим перед другими, но тем, кто сохранит скромное молчание. И не тем, кто всего себя посвятит тебе на короткий срок, но тем, кто на всю жизнь сохранит неизменную дружбу. И не тем, кто ищет повода для ссоры, едва лишь угаснет страсть, но тем, кто проявит свое благородство, когда твоя красота увянет. Помни о сказанном и прими во внимание, что влюбленных друзья вразумляют, как если бы речь шла о чем-то дурном, а не невлюбленных... Никто никогда из близких не упрекнул, что по этой причине они действуют себе во вред. Пожалуй, ты спросишь меня теперь, призываю ли я тебя отдавать предпочтение каждому невлюблённому. Думаю, что и влюблённый не предложат тебе уступать всем влюблённым. Ведь в этом случае получатель не сочтёт это заслуживающим столь же великой благодарности — И тебе будет сложнее, если ты захочешь сохранить это в тайне от остальных. А нужно сделать так, чтобы вреда не было никакого, а польза была взаимной. Итак, я полагаю, что сказанного достаточно. Но если ты желаешь большего, считаешь, что я что-то упустил, спрашивай.